Глава четвертая. Гонец. Рой теперь относился к Тедди совсем иначе, нежели раньше до битвы. Сдержанное недоверие исчезло, а вместо него возникло уважение, и насколько на нее был способен барон благодарность. Хирма еще раньше, не только взглядом, но и всем видом своим, выразила готовность идти за Тедди хоть куда, хоть к черту в зубы. И только Остин, как обычно, оставался бесстрастным и демонстрировал лишь легкий скепсис. Тедди решил раскрыть свои карты. Терять ему все равно нечего. А вера теперь ему была. На первом же военном совете Тедди задал наиболее важный для себя вопрос. «Барон, вы намерены брать Таулект? Меня интересует только это». Рой нахмурился. «Я должен это сделать, но, увы и ах, пока не могу». «Знаю». Перебивая, Тедди хлопнул ладонью по темной от времени столешнице. Дагомейцев слишком много, а надо еще предупредить короля Барнегата, чтоб прислал подмогу. Рой закивал, соглашаясь. Тедди после секундного колебания подлил масло в огонь. Барон, вы, несомненно, видели мой меч? Тот самый, который, шутя, валит вековые деревья. Потому как заблестели глаза барона, Тедди понял, что тот заложит душу и все состояние за подобную игрушку. В туалекте остались еще кое-какие мои вещи. Когда я до них доберусь... «Меч станет вашим, если, конечно, поможете мне в этом». Рой остолбенел. Кажется, это превзошло все его самые смелые ожидания и мечты. «Но я никогда не имел дела с колдовскими вещами». «Господи, какой только чушь не сидит у них в голове. Пойди ему объясни, что законы физики – везде законы физики, даже на феодальных мирках. Барон был порядком растерян и от того несколько злился. Он привык не показывать растерянность своим подданным. «Ничего», – успокоил его Тедди, – «колдовства там всего на грош, а о том, чтобы меч вас слушался, я позабочусь». Тедди ничем не рисковал. Если батарею лазерного меча не подзаряжать, энергия сякнет достаточно быстро, чтобы Рой ничего серьезного натворить не успел. А потом пусть пользуется рукояткой, как подсвечником. Это лучшее, на что у нас годится. Когда люди Герба схватили пилота в первый день – Меч стоял на вольной подзарядке и черпал энергию откуда только мог. В основном, наверное, от света тысяч свечей в коллекции герцога Арнея. Спасибо тебе, Арней. Тедди довольно прищурился. Только теперь он подумал, что меч мог бы остаться и незаряженным. Впрочем, это задержало бы его в таулекте всего на 3-5 часов. Барон закивал, в глазах его вновь блеснуло недоверие. Но где-то глубоко-глубоко, за общим спокойным выражением. «Советуй побыстрее послать гонцов королю», – ненавязчиво посоветовал Тедди, одновременно размышляя, не слишком ли он обнаглел. Барон переглянулся с хирмой, и принцесса заулыбалась. «Тедди, гонец это я, и я намереваюсь взять тебя с собой в райму». Пилот вопросительно приподнял брови. Ехать на юг в столицу Донкартена в его планы не входило. Но хирма глядела на него чересчур уж преданно, и Тедди смягчился. Я бы сначала чего-нибудь съел, да и поспать пару часов не помешало бы. Это само собой. Ну что же, подумал Тедди, в таулек цоваться все равно не имеет смысла. А так я хоть буду уверен, что известие дошло до Барнегата и вернусь вместе с его войсками. А заодно и Данкартен вижу, когда еще доведется. Тогда этим и займемся. В смысле что-нибудь съедим? Чувствовать себя отпускником перед вояжем и видеть меч на рукаве было да нельзя забавно. Разбудили его под вечер. Сказать, что Тедди выспался, не скажешь, но так катастрофически, как раньше, спать уже не хотелось. К отъезду все уже подготовили. Хирма, одетая по походному, поправляла что-то в сбруе своего коня. Рядом стояли четверо ратников, держа под узцы горячих длинногривых скакунов. Судя по тому, как оттопыривались дорожные сумки, ратники собирались ехать с ними. Тедди подошел поближе. Рой и Остин стояли здесь же и тихо переговаривались. Спик успокаивал тонконогого коня, поглаживая его. Вероятно, этот конь предназначался Тедди. Пилот бегло оглядел его, но поскольку ровным счетом ничего не понимал в лошадях, сделал вид, что в общем доволен. «Тедди», — позвал Рой. Тедди обернулся. Барон протягивал ему меч. тускло поблескивающий в лучах покрасневшего вечернего светила. Тедди принял его и внимательно глядел. Это был клинок, изготовленный по его проекту. Кузнец неплохо усвоил преподнесенные уроки. Этот меч оказался еще лучше, чем пара предыдущих, которых пилот лишился в Таулекте. Даже лезвие легко вращалось. Последнее было странным, потому что ранее эту операцию Тедди проделывал сам. Присмотревшись, он обнаружил, что сделано это немного иначе, но в целом не хуже. Он поднял взгляд на барона. «Спасибо». Барон напыжился и благосклонно кивнул. Впрочем, Тедди прекрасно понимал, что благодарить следует не Роя, а кузнеца, который довольно щури стоял поодаль. Тедди помахал ему рукой и повесил меч за спину. «Пусть будет, — решил он. И солиднее, и вообще...» Все скачали на коней, спик тоже, именно на того, которого держал. Тедди сказал «Хм?» Но ему тут же привели другого коня. Ехало семеро – Тедди, Хирма, Спик и четверо воинов Роя. С Богом поднял сжатый кулак Рой, и дворовые открыли ворота. Небольшой отряд выехал из замка. Пересек Алгому, снимой надежды взиравшую на гонцов, и вырвался на пронзительный летний простор. Солнце клонилось к горизонту, но до заката оставалось еще больше двух часов. Копыта мягко тюкали по пыльной дороге. Похожая на раздавленного краба Алгома медленно отдалялась. Тедди пнул пятками бока своей лошади и нагнал скачущую вторую хирму. «Принцесса, вы все так были заняты, что забыли посвятить меня в свои планы». Хирма дежурно улыбнулась. «План прост. Добраться до раем и как можно скорее». «Сколько же до нее добираться? День? Два? Больше?» Девушка пожала плечами. «Два дня, если все пойдет как надо». Тедди машинально потрогал лучевой меч и убедился, что тот стоит на вольной подзарядке, а значит вовсю поглощает щедрую энергию местного солнышка, потому что более серьезного источника в округе не наблюдалось. Ну а на сегодня какие планы? Я думаю, мы должны успеть до темноты проехать Кирд ален и может быть даже добраться до харчевни Белого Бига под Руэттой. Замечательно, значит сейчас все зависит от резвости этих зверюк? Тедди похлопал по шее своего флегматичного конька. Принцесса засмеялась и пришпорила своего. Семеро всадников приближались к застывшему вечерней дымке древнему лесу. До него оставалось всего несколько миль. И последние минуты он неясной линии маячил на горизонте.